Глава 22. Перед уходом наставника Вальтер все же успел ему рассказать об итогах эксперимента. «Значит, теоретически мастер Терлов мог принести не обязательно магическое оружие, но и собственное изготовление?» «Да», – кивнул Мак. «Учтем», – ответил следователь напоследок, взглянув в сторону Томаса. После его ухода сестры зашлись по комнатам, не желая видеть друг друга. И что неприятно кальнуло Вальтера, они вместе с избранником панели одинаково покорно двинулись каждый за своей девушкой. Что двигало подростком, он не знал, а лично ему нужна была лишь выгода от брака с Викторией. И сейчас появление Томаса еще больше усложнило его планы. Сначала смерть стрекала у Баста, с которым уже все было обговорено. Теперь вот мысли об опеке над панелей нужно пересматривать. Конечно, Томас... Тоже несовершеннолетний, а значит распоряжаться активами лубастов не сможет. Да и не станут разговаривать маги с простолюдином без магического удара, как бы его панелья не любил. Но вот сама она была настроена враждебно. И как только опека закончится, наверняка сделает все, чтобы навредить Вальтеру. Да и до своего совершеннолетия крови ему попьет немало. Вот и выходит, что проблему нужно купировать сейчас. К тому же этот Томас еще и трусом оказался. А панели и дела до этого нет, как в втайне надеялся Марок. Была у него мыслишко выставить подростка в неприглядном свете, но сегодняшняя демонстрация показала бесперспективность идей. «Я ее не понимаю», — прижалась к Вальтеру Виктория, когда тот зашел в ее комнату. «Ты же ее сестра», — осторожно начал он. «Думаю, ты сможешь у нее все расспросить?» «Только не нужно говорить, что она не права». Ну ведь ты и сам считаешь, что этот Томас ей не пара? Удивленно, подняв голову от груди Вальтера и пристально глядя в его глаза, спросил Виктория. Да считаю, вздохнул он и увлек Вику на кровать, удобно устроив ее на своих коленях. Но вместе с тем признаю, что не прав. Я вспылил, а нужно было сначала узнать, почему Панели так привязалась к пареньку. Но я ей никто после того, что только что было. Безнадежно махнул рукой Вальтер. И ты считаешь, что у меня получится ее отговорить? Вальтер внутренне собрался. От того, как сейчас построить разговор, зависит много. В свое время у него ушел примерно год, чтобы незаметно влюбить в себя Викторию. Так что шансы на то, что и эту ситуацию он сможет повернуть в свою пользу, есть. Но нужно, чтобы невеста все сделала правильно. Видишь ли, Вика, само по себе увлечение твоей сестры – это неплохо. Да и те же мастера доказали, что простолюдины достойны уважения. Ему было неприятно говорить такое, но сейчас ситуация требовала. Ты уточнять, что великий мастера и жалкий уличный акробат совсем не одно и то же не стоит. Вот только обстоятельства таковы, что честь рода Лубаст скоро ляжет именно на панели. К сожалению, войти в род Лубастов, чтобы сохранить столь славное имя, мне теперь не суждено». С каждым словом Виктория хмурила все больше и больше. Невольно ее взгляд шарил по сторонам, будто ища что-то и остановился на вязании. Пальцы девочки чуть дрогнули, так будто в ее руках сейчас были спицы, и она ими стала вязать. Так что с этой стороны выбор панели в каком-то смысле даже благо. Ведь наш свадьба состоится в любом случае, правда? Осторожно повернув ее голову к себе, Вальтер посмотрел в красивые глаза Виктории. Конечно, слабо улыбнулся она. Я очень надеюсь, что нам ничего не помешает быть вместе. Как мог убедительнее Маг постарался внушить эту мысль девушке. Если честно, я думал помочь твоей сестре на первых порах, взять опеку над ней, найти простолюдина мага в мужья. Таким образом точно удалось бы сохранить ваш родовой дар, а значит и имя. Если же Панели родит от этого простолюдина ребенка со способностями к магии то тоже ничего страшного для рода Лубаст не будет. Просто ты сама знаешь, что шанс на магическое наследие в этом случае станет ниже, вот и все. Пожалуйста, донеси до своей сестры мысль, что мы ей не враги и не противимся ее счастью. Мы хотим помочь ей и всему роду в целом. Да, ты прав. Уже чуть увереннее улыбнулась Виктория. Спасибо тебе. Даже не знаю, как бы я пережила все это. Не будь тебя рядом. Она вновь обняла Вальтера, уткнувшись лицом ему в шею. «Сходи, и поговори с ней. Возможно, уже завтра мы точно установим преступника, и тогда он понесет наказание за содеянное. А нам стоит двигаться дальше». Утром за завтраком сестры хоть и не разговаривали, но уже и не метали взгляды друг на друга. Виктория все же сходил, как и просил Вальтер к панели. Особенно неуютно за столом себя чувствовал Томас. Он то и дело порывался встать, не доев поданный омлет, но каждый раз его останавливала мягкая рука хрупкая на вид девушки с непреклонным взглядом серых глаз. В управлении они поехали вместе. Панели превратилась в наседку, что оберегает свое дитя. А подросток никак этому не мешал, и это вызывало еще больше отвращения у Марка. Ну и как вот этого э, Тома назвать мужчиной? Еще со времен Великого Переселения именно на мужчин легла основная тяжесть по защите человеческого рода. Когда появилась магия, это не сильно изменилось. Да, были женщины, не сколько не уступавшие мужчинам в этом деле, но это были скорее исключения, что лишь подтверждали правило. А оставлять вот на это столь старый род, хм, род, который Вальтер хотел сделать своим, От созерцания кислой физиономии паренька маг отвлек оклик Юдика. «Приехали, господин! О, вон ваш напарник уже идет! Счастливый!» Последний относился к внешнему виду Ингара. Блондин шел по улице, улыбаясь во весь рот. Его даже не смутило, что когда он переходил дорогу, его чуть не сбили другие пешеходы. «И где твой неизменный цилиндр?» — чтобы хоть как-то уколоть соперника, спросил Вальтер. — А то не дело. У самого мага на душе тучи, а здесь прям неземное блаженство. — А? — очнулся от своих грез Ингар. — Сейлиндер где? — указал уже на голову Вальтер. Блондин резко остановился и охлопал свой затылок. — О, черт, опять! — эх! — с легкой грустинкой вздохнул он. И Вальтер стало даже чуть лучше. — Дом забыл. — Ну ничего, зато не потеряю. — встрепенулся Ингар, снова подпортив магу настроение. Поджав губы, Вальтер махнул рукой Томасу, приглашая идти за собой, и двинулся к управлению. Всем трио, оставив панелью ждать парня в карете, они и ввалились в кабинет отбора. Тот уже был здесь, и при их появлении удивленно поднял глаза от какого-то документа. «Надо же! Никак вы нашли между собой общий язык, раз договорились прийти одновременно. Это случайность!» – поморщился Вальтер. Так получилось?» – тут же смущенно почитал затылок Ингор. Наставник только хмыкнул, увидев такую синхронность. Ну, вышло и вышло. Так даже лучше. Я сейчас к Лидику пойду, после чего отправлю за мастером Турлоффом. А вы сидите здесь и никуда не уходите. Это приказ. Став из-за стола, припечатал ратбор. Сидеть и ждать было скучно, особенно Ингару. Тот уже раз пять пытался заглянуть в документы на столе следователя, и магу приходилось каждый раз его одергивать. Не то чтобы Вальтер сам не хотел там покопаться. Но уж очень это походило на проверку. А если так, то и какой будет положительный результат, совершенно непонятно. Может, от них как раз и ждут, чтобы они все досконально изучили, а может, проверяют на способность хранить секреты, в том числе просто не трогать чужие бумаги. В любом случае, Вальтер считал, что совать нос в чужие дела, если тебе самому это не особо и нужно, не стоит. «Готовы?» – через час заглянул Радбор. «К чему?» Тут же подскочил уже проклювший такую службу Ингер, стоявший до этого у окна и пытающийся считать количество проехавших карет. Сначала к опознанию. Тут Радбор строго посмотрел на Томаса. Там и посмотрим, говоришь ты правду или лжешь. Подросток передернул плечами, как от озноба, и согласно кивнул. Выйдя из кабинета, Радбор повел их вниз, и вскоре Вальтер узнал помещение допросной. В ней уже стояли два человека в глухих плащах. Похожие по комплектации и общему стилю одежды, что когда-то описал Томас Ратбору, их объединяло еще одно. У каждого на правом глазу мерцал синим светом монокль великого мастера. От этого зрелища остановился не только Томас, но и сам Макс Ингаром. Незнакомцы стояли в отделе для допроса, тогда как следователь их привел в оттек наблюдений. Здесь уже был и сам начальник полиции Лидик. «Здравствуйте!» Радостно зулыбался Лидик при парней. ну готов к эксперименту?» Предвкушавший потёр руки. Его круглое лицо прямо лучилось радостью и весельем. Томас неуверенно кивнул. «Тогда начнём. Вы Томас, я полагаю», — обратился он к подростку. «Да, меня зовут Лидик. Томас, тебе сейчас предстоит нехитрое дело. Просто укажи на того человека за этой прозрачной стеной, кого ты видел в день убийства». «Не переживай, тебя они не видят и не слышат. Готов?» Вальтер в этот момент смотрел на двоих турлофов. Тот, что был слева по отношению к магу, стоял спокойный, и почти не выдавал своего напряжения. А вот у того, что справа, уже несколько раз дернулась рука, да и с ноги на ногу он не переставал преминаться. Кем бы ни был фальшивый турлов, настоящего Вальтер мог назвать и так. Но знает ли Томас натур великого мастера? Если бы парень сам не видел вчера поведения Турлофа, то мог бы сейчас и ошибиться выбором. Тот, что слева, указал на фальшивку Томас. Ты уверен? с интересом посмотрел на него Лидик. Ратборж же предпочел отдать инициативу в руки начальника и стоял у всех за спиной около двери. Плащ точно этот, уверенно покивнул подросток. Но я не понимаю, откуда второй монокль. «Неужели я ошибся, и там был не великий мастер, а кто-то загримированный под него?» Томас растерянно посмотрел на Лидика. «Это мы и должны выяснить», — начальник успокаивающе положил руку на плечо паренька. «Затемните помещение», — повернулся он к отбору. Яркий свет стал уменьшаться, постепенно переходя в подобие уличного фонаря. И вот здесь стало понятно, что один из моноколей — фальшивка, На подозреваемом слева Монокль стал чуть просвечивать, выказывая его магическую суть. Магия и что часто применяют театры харистократы. Но, несмотря на просвечивание, рассмотреть лицо человека в плаще все еще было невозможно. «Странно», — растерялся Томас, — «Монокль был как у правого, но плащ как на левом». «Как так может быть?» Или, — догадался подросток, — «вы поменяли их плащи, но получается, что там действительно мог быть невеликий мастер». Я ведь не видел лица. Томас был растерян и испуган. Было понятно, что он очень испугался именно той категоричности, с которой заявлял раньше, что видел мастера Турлофа. И так слабое слово парня стало еще слабее. — Спасибо, Томас! — снова стал успокаивать его Лидик. — Включить свет! — обратился он к Радбор и опять вернулся к акробату. — Ты нам очень помог. Сейчас ты свободен, но будь готов, что тебя снова могут вызвать. «Ты же не откажешься от помощи следствия?» Спокойно, будто и не ждал отрицательного ответа, уточнил начальник. «Да-да, конечно», — не подвел его паренек. «Проводи его к выходу», — обратился начальник к Ингору. И тот, покосившись на недовольного Вальтера, пошел выполнять приказ. Марек же смотрел, как фальшивка снимает плащ, из-под которого показался следователь Пауль и передает его настоящему мастеру, забирая в ответ свой. Иллюзии монокля тоже пропала. И что это нам дает, повернулся к наставнику Вальтер, но ответил ему Лидик. Например, то, что Томас не врет. Он действительно видел человека в плаще, принадлежащем уважаемому Турлофу, с настоящим моноклем мастера. Сам мастер выходил в этот день именно в этом плаще и с моноклем. Его сестра это подтверждает. Осталось услышать, что скажет магистр Грол, Если он тоже все же признает, что его спутником в тот день был мастер Турлов. То дело можно считать почти раскрытым. А если не признает, — стал интересно Вальтеру. Тут же Ингар вернулся и наострил уши. Ну да, до выхода здесь два шага, поэтому неудивительно, что он так быстро обернулся. Тогда я буду подавать запрос на имя императора с просьбой его вмешательства, — вздохнул начальник. Его обычно улыбающееся лицо стало грустным. Это плохо. Это бросает тень на мою компетентность, да и на всю полицию в целом. «Там магистр Гролл прибыл», — сообщил Ингар, стоило разговору прекратиться. «Что ж ты молчал?» — тут же развернулся к нему Лидик. «Радбор, проводи господина Гролла в но я останься там. Вопросы будешь задавать ты, а мы здесь послушаем». Вальтер с усмешкой бросил взгляд на покрасневшего Ингара. «А вот нужно разделять свои желания и необходимость». Уши он погреть решил. «Вскоре в допросную вошли двое» и сидящий до этого в одиночестве Турлов снова занервничал. Видимо, его отец не врал, что сын не любил людей. После ухода Пауля мастер успокоился и выглядел лишь немного взволнованным, но стоило ему оказаться в одном помещении сразу с двумя посторонними, как прямо на глазах у Турлова выступило испарина на лбу, а руки нервно сжались, разжались. Вальтер перевел взгляд на магистра Гролла. Он был одет в костюм-тройку темно-синего цвета. На правой руке надета перчатка мага с коричневыми рунами. От перчатки Вальтера она отличалась наличием дополнительных рун у основания, что шли вдоль каймы, опоясывая руку. Как помнил Вальтер, эти руны нужны в качестве крючков для созданных заклинаний. С их помощью магу остается только поддерживать постоянный ток магии к созданному заклинанию, а применять его он сможет в любой момент. Это объяснение для широкой публики. но Вальтер знал. Заклинание все равно поддерживается разумом мага, а руна лишь помогает сохранять сосредоточенность. Хм, а у магистра целых четыре руны. Силен. Сидящий напротив Турлов, в простых штанах, на лямках и белой застиранной рубашке, совершенно не казался ровней магистру. Было похоже, что нелюдимый великий мастер не пытался подобрать гардероб, но сейчас внешний вид – это, пожалуй, не самая важная проблема Турлофа. Представьтесь, пожалуйста. — начал следователь, когда магистр и мастер сели за стол напротив друг друга, боком к вальтору и стоящему двери Радбору. — Магистр, магия, Юрген Гроу, — бухнул усатый мужчина, пристально смотря на своего оппонента. — Великий мастер Турлов, — тихо ответил подозреваемый. При этом его левое веко несколько раз дернулось, а в глазах-то напряжение. — Знакомы ли вы друг с другом? — Да, — уверенно заявил Гроу. «Мы воевали», — опять же тихо ответил Турлов. «И как давно вы видели друг друга?» Вот оно. Вальтер напряженно ждал ответа. Рядом шумно сглотнул Ингар. А маг, посмотрев на начальника, увидел его пристальный взгляд, что до этого все время прятался под непринужденной улыбкой любопытства. «Я не понимаю», — первым ответил Турлов. Радбор перевел взгляд на Гролла. Магистр молчал, будто размышляя. «Пять дней назад!» — вдруг гулка раздалось допросный. На лице Турлофа появилось выражение сильного удивления. Он даже рот раскрыл, а руки перестали дергаться, застыв на месте. «Я видел великого мастера Турлофа пять дней назад!» — повторил магистр Грол. «Но...» — удивление на лице Турлофа стало уступать страху. «Но это ложь! Он нагло врет!» Мастер неверяще посмотрел на уверенного в себе мага. Потом перевел взгляд на Родбора и, испуганный, ищущий, он врет. Меня там не было. Мы вместе посетили моего старого приятеля главу Ковена Роберта Лубаста. Забил еще один гость приговор мастер магистр. Мой кучер сможет подтвердить это. И не только он.